Глава 21. Переходя из аула в аул, из станицы в станицу, армия кубанских добровольцев обычно совершала дневные переходы в следующем порядке. Впереди шли покровцы и галаевцы, а за ними следовал небольшой отряд полковника Улагая. Это были угрюмые казаки с серьезными, суровыми лицами, дышавшими мрачной азиатской отвагой. Сам Сергей Улагай, черкес по происхождению, по матери православной, высокий брюнет со спокойно-холодным взглядом небольших карих глаз, производил впечатление нелюдимого, сурового и строгого человека, на груди его поблескивал Георгиевский крест. Было известно, что Улагай, будучи страстным спортсменом и знатоком лошадей, принимал участие в московских и пятигорских скачках. И сейчас он держался на Караковой кобылице необыкновенно легко и прямо. Казаки его отряда не чаяли в нем души и шли за ним в вагоне в воду. Однажды Покровский узнал, что Улагай всюду поносит его за то, что Екатеринодар был оставлен, и потребовал от Быча и Филимонова вынести Улагаю как организатору заговора против командования смертный приговор. Но улагаевцы не дали взять своего вожака. «Мы не выдадим его ни богу, ни черту!» — закричали они, окружив конвой, прискакавший за Улагаем. «Катитесь вы отсюда к чертовой бабушке, покуда мы вас не искромсали, как капусту!» Перепуганный конвой стремглав ускакал, и Покровский больше не заикался об Улагае, поняв, что казаки-улагаевцы не выдадут его ни живым, ни мертвым. За улагаевцами шла колонна самого большого и сильного отряда полковника Лисевицкого с артиллерией, пулеметами и даже походной радиостанцией. На лафетах пушек и в телегах сидели только офицеры. Затем следовал полк черкесов. Впереди этого полка горцевал на великолепном компасе султан Герей. Рядом с ним на гнедой лошаденке рысил седобородый мулла в шапке с зеленой повязкой, украшенный полумесяцем замыкал походный порядок отряд гимназистов во главе с полковником куликом и его помощником капитаном ковалевским на подводах везли раненых по четыре по пять человек в каждой все члены рады и правительства во главе с атаманом были в бурках и кавказских попахах парламент на конях злословили офицеры А босс был длинным. В собственных экипажах ехали городской голова с председателем городской думы, члены учредительного собрания, редактор газеты «Кубанский край» Рындин. Словно в утешении краевым деятелям, впереди них конвой пашковских казаков гнал группу большевиков-заложников. В черкесском полку раздавались звуки зурны, а юнкера тянули журавля и пели... Белый крестик на груди, сам Покровский впереди. Иногда хором запевал и парламент на лошадях. — Як валузи-то при березе, червона калина! Отяжелевшие, набухшие от сырости тучи, темнее и лиловее, совсем низко ползли над холмистыми полями. Обочь дороги сквозь снег уже пробилась и зеленела трава. Мокрые от дождя лица угрюма сумрачно глядели из-под шапок, башлыков и козырьков фурашек Впереди показался хутор Кухаренко, широко разбросавшийся на пологих буграх. Дождь усилился. Вдруг из-за тучи что-то ослепительно сверкнуло и жгуче просвистело в воздухе. За первым снарядом полетели второй и третий генерал Эрдели, Приказал офицерской сотне обойти хутор справа. Тотчас, же, в стороне, куда поскакали конники, отчетливо застрекотал пулемет. Несколько всадников и коней, сраженные пулями, свалились. Сотня повернула назад. — Стой, стой! — послышалась позади команда. Офицеры скопились в небольшой ложбине. Наискось по косогору потянулись цепочками юнкера, Гимназисты и кадеты. Навстречу им из-за кустов, поражевшего за зиму дубника, поднялись цепи красногвардейцев. Часто захлопали орудия. Генерал Эрдель, не слезая с коня в черной бурке серой папахе, внимательно наблюдал за боем. Ему ясно было, что здесь, у хутора Кухаренко, большевики решили покончить с отрядом Покровского и собрали довольно значительные силы. Их орудия били шрапнелью. Вот и доходились, без дела взад и вперед, покуда не попали в капкан, сетовал однойка, жадно затягиваясь дымом махорки, которую завернул в козью ножку. Ивлев берег в портсигаре две папиросы, и сейчас, видя, как снаряды, достигая лощины, поражают осколками и картечью лошадей и офицеров, одну папиросу закурил. Гимназисты, юнкера, кадеты, избегая штыковой атаки, начали отступать силы наши тают проронил алсуфьев отряд попал в просак Дылев! — закричал одной к офицеру проезжавшему мимо ложбина на донской крупной и греневой лошади ты как ординарец покровского может скажешь что он думает рослый широкоплечий дэлев переведя лошадь на шаг ответил Перед боем Покровский был пьян в дымину и завалился спать в шалаше. Вместо него командует сейчас полковник Тунненберг. Генерал Эрдель поскакал к экипажу атамана. — А вы знаете, господин полковник, — обратился он к Филимонову, — что Покровский в случае неудачи намерен с небольшой группой человек в шестнадцать пробиться в горы. — Я прикажу сейчас выгнать всех из обоза. Вдруг решил атаман. — Все, кто способен держать оружие, пойдут в бой, иначе нам здесь крышка! Вскоре действительно из обозов к хутору стали подходить нестройные группки людей. В цепях оказались даже некоторые члены правительства. Пропуская пехоту вперед, Эрдели приказал конницы подняться в гору под прикрытие своих батарей. Ивлев сел на лошадь. И, обогнав товарищей, одним из первых оказался на увале. Всюду валялись убитые, корчились раненые. Красногвардейские пули остро и пронзительно пели. Вдали юнкера сошлись с красногвардейцами в рукопашную. Над головами вздымались приклады. Обе стороны дрались отчаянно. Ивлев чувствовал, как все напряглось в нем. Ему было понятно, что наступил критический момент сражения. Если сейчас противник не будет сломлен, сила порыва иссякнет. Тогда добра не жди. И как только впереди раздалось нестройное ура! И конная полусотня полковника Косинова ринулась в атаку, он послал вперед свою гнедую. Конница пошла общей лавой. Офицеры остервенело хлистали коней. Ивлев тоже пустил гнедую во весь мах но красногвардейцы, сомкнув ряды, ощетинились штыками. От их метких выстрелов офицеры один за другим валились с коней. Еще минута и конная атака захлебнулась бы, но тут, вдоль передней цепи красногвардейцев, вихрем проскакал на взмыленной лошади черкес, крича «Корниль пришел! Корниль пришел!» Офицеры вновь дружно ринулись вперед. «Их ура!» превратилась в дикое и воющее, а потом в какое-то страдальческое и жалобное, и, наконец, выросла в победное «Ура!». Красногвардейцы, видя, что к противнику неожиданно подошло подкрепление, дрогнули, Ивлев вырвал из ножен шашку. На германском фронте он ходил в атаку с пехотой. Теперь же впервые участвовал в атаке кавалерии, и им овладело что-то безумное неистовая, и он, как все, иступленно закричал, и его гнедая пронзительно заржала. Рука Ивлева судорожно сжала рукоять шашки. Перед ним вырос веснущатый красногвардеец с ручной гранатой, высоко занесенной над головой. Еще мгновение, и граната полетела бы в него, но на красногвардейца налетел однойка и конем сбил его. Молоденький казачий офицер, валом башлыке, наклонившись ловко на скаку, разрубил острым концом шашки спину упавшего. Красногвардейцы побежали, путаясь ногами в мокрых, затрепанных полах длинных серых шинелей. Офицеры нагоняли и рубили их с плеча. У крайнего двора, гнидая с разбега, уперлась грудью в высокий камышовый плетень и остановилась. Под плетнем лежал убитый. Русоволосая голова без шапки олела от крови, а голубые глаза, которые нередко встречаются у русских из северных областей, еще живо глядели в хмурое небо, вонзавшее в землю холодные иглы дождя. Тяжело, порывисто дыша, Ивлев взглянул на убитого. А может, этого синеокого парня, — подумал он, — так же, как и меня, ждут сестра, отец, невеста, похожая на глашу. Никто из них не узнает, где он погиб, кто предал его земле. А парень-то красив, плечист, силен, не исключена возможность и талантлив. А убили его свои же соотечественники. Какая же это чудовищная война! Война русских с русскими. Убиваем цвет собственной нации, ее будущее, ее коренные силы. Хутор, отбитый у большевиков, не мог дать приют всем кубанским добровольцам. Чтобы разместить их всех под крышами, надо было идти в станицу Калужскую или в аул Шэнцзи. Однако Покровский не решился на дальнейшее продвижение. Ивлев, пустил гнедую к стогу сена, подле которого стояло уже много коней, а сам поспешил забраться под навес амбара. В самом амбаре поместились члены кубанского правительства во главе с бычьем. Приблизился, ухмыляясь одной-ка. — сказал он, — «тебе право стоит посмотреть, как в тесном Закраме комфортабельно расположился на ночлег бывший мэр города Баку, а ныне председатель краевого правительства господин Быч со своим секретарем. Вот они каковы превратности судьбы. — Разъезд от Корнилова! Разъезд от Корнилова! — закричало несколько голосов в переулке. Через минуту на улице появилась конная группа корниловских офицеров и донских казаков, окруженная ликующими юнкерами-кубанцами. Со всех сторон — Корниловцев, сидевших верхом на конях, обступили люди, восторженно их приветствовавшие. Вышел из амбара Ибыч, за ним несколько членов его правительства. Протиснувшись сквозь толпу к штаб-ротмистру Баугису, возглавлявшему разъезд корниловцев, они начали задавать ему вопросы. — Как нашли нас? А где сейчас генерал Корнилов? Из какого вы полка? — Штаб-ротмистр отвечал на глупые и неуместные сейчас вопросы с явным раздражением и, наконец, потребовал, чтобы его привели к генералу Эрдели. А с вами, уважаемые господа, я не уполномочен разговаривать. Последние слова задели самолюбие председателя Кубанского правительства, а так как у обмундирования штаб-ротмистра вид был отнюдь не щеголеватый, да вдобавок и говорил офицер с акцентом то Быч вслух выразил опасения, не подослан ли он большевиками. Надо их немедленно разоружить и взять под караул. — Это, пожалуй, самое верное, — поддержал Быча священник Калабухов, сменивший поповскую рясу на казачью черкеску. — Есть ли у этого латыша, выдающего себя за штаб ротмистра, нужные документы? И, наверное, дело кончилось бы разоружением и арестом прибывших корниловцев, если бы Ивлев и Однойка не сбегали в дом, крытый кирпично-красной черепицей, и не сообщили генералу Эрдели о начавшемся конфликте. — Кстати, ваше превосходительство, — сказал Ивлев, глубоко возбужденный радостной вестью о близости Корнилова, — отпустите меня вместе со штаб ротмистер в аул Поручик, Я завтра вас отправлю туда с моим письмом к Лавру Георгиевичу. Всю ночь непрерывно моросил мелкий холодный дождь. Люди под навесом амбара, зарывшись в сено, дрожали. Ивлев лежал рядом с однойка и мечтательно говорил, «Только бы добраться до Корнилова, а уж Покровского я распишу как следует». однойка Кутаясь в казачью бурку, в тон Ивлеву подпевал. Да, по милости этого беспросветного кретина мы здесь за Кубанью долгих две недели вслепую бездарно мыкались взад и вперед, и в этой мышеловке большевики чуть было с головой не накрыли нас. И Корнилову пришлось из-за нас идти сюда и в поисках Покровского проделать немалый путь по непролазной закубанской грязи а не уведи Покровский кубанских добровольцев за Кубань, еще бы хотя три дня мы встретили бы корниловцев в Екатеринодаре. Я бы на месте Корнилова судил Покровского военно-полевым судом и расстрелял перед строем. Думая о предстоящей встрече с Корниловым и полагая, что Корнилов, присоединив к себе отряд кубанцев, сразу пойдет на Екатеринодар, Ивлев никак не мог уснуть его воображению рисовались волнующие встречи с Глашей, с родными, и он был уверен, что, когда вернется в Екатеринодар, Глаша встретит его с цветами, и он не расстанется с ней уже никогда. «А какое счастье сидеть за чаем и разговаривать с близкими, милыми и понимающими тебя родными людьми», — мечтал Алексей. «Война и разлука — перекрасили каждую вещь в теперешнем сознании. Ныне покинутый Екатеринодарский мир приобрел небывалую ценность. Вернувшись в него, я, вероятно, буду часами с благодарностью смотреть на чайный сервис, на дрова в камине, на мольберт с портретом Глаши, на пианино, и все это будет не комфортом, а праздником победы, и радостью возвращения к тому дорогому, прекрасному, без чего нельзя жить по-человечески. Все это будет упоительно прелестной обратной дорогой души в мир всегда пленительного доброго бытия. И во всем том бытии, за всеми его будничными и поэтическими сторонами, будет неизменно сиять Глаша. Чуть забрежжил рассвет, и у амбара появился высокий, Энергичный полковник Тунненберг с начальником штаба, рослым полковником Науменко, первым попался им на глаза Ивлев. — Поручик, скажите, где генерал Эрдели? — спросил Тунненберг у Ивлева, поившего гнеду у колодца. — А вот в том домике, господин полковник. Ивлев кивнул в сторону небольшого дома, красневшего мокрой черепичной крышей. — Поручик, пойдите, разбудите и вызовите генерала к нам рявкнул Науменко. Ивлев привязал гнедую к влажному от дождя столбу колодезного журавля. Домик состоял всего из одной комнаты и крохотной кухни, в которых прямо на полу в повалку спали офицеры и казаки атаманского конвоя. Филимонов с женой поместились на единственной кровати, а генерал Эрдели, скорчившись, лежал на узком столе, подтянув колени, чуть ли не к подбородку. Он, по-видимому, не спал, едва Ивлев открыл дверь, как генерал поднял голову. — Я сейчас только надену шинель. Через минуту Эрдели вышел на улицу. — Ваше превосходительство, доброе утро! — приветствовал Тунненберг генерала. — Наша разведка установила, что большевики ночью покинули станицу Калужскую. — Ну что ж... Тогда надо немедленно занять ее и об этом уведомить Корнилова. 12 марта кубанский отряд без боя вошел в Калужскую и в тот же день быч произвел Покровского в чин генерал-майора за умелую эвакуацию из Екатеринодара.